Глава шестая. Кандидаты. Энджи. Никогда бы не подумала, что такое крошечное существо может издавать настолько грозные звуки. Ты ж мой защитничек. Генерал и Рейнер посмотрели на котенка с уважением, а Мелис ободряюще приобняла меня за плечи, оказывая молчаливую поддержку. «Император Элмер Первый, сиятельный, предоставил тебе выбор». Ты можешь отправиться в дом удовольствий либо стать женой одного из двух граждан Элтанской империи. Первого из них зовут Гронд де Норт. Он боец космического батальона Сигма. Возраст – 41 год. Раса – Оркин, совместимая с твоей в плане физиологии. Храбрый воин. Окончил Зандельскую военную школу, факультет диверсии. Участвовал во множестве боевых операций. Генерал ткнул на панель, и на стене вместо публичного дома высветилось изображение маньячного Шрека с легкой безуминкой в глазах и редкой белой растительностью на голове. Няшик издал второй грозный рык. Мне даже представить было противно, что этот чокнутый зеленый качок ко мне прикоснется во время выполнения супружеского долга, который обещал быть коротким, отдала этот самый долг и сразу отправилась на тот свет. От омерзений или внутренних разрывов после этого диверсанта неважно. А в -в второй в -в вариант... От ужаса я начала заикаться. Второй вариант перед тобой. Огорошил меня седовласый генерал и, видя, что у меня медленно отвисает челюсть, поспешно уточнил. «Нет, это не я. Он...» махнул он на Рейнера. «Он?» пискнула я Боясь поверить в такое счастье, молодой, красивый, сильный, смотрит на меня с умилением, вроде бы адекватный, но самое главное он владелец няшика. Пожирая меня взглядом, в котором застыла мольба и еще куча непонятных мне эмоций, Рейнер медленно кивнул. «Соглашайся, хороший мальчик», – прошептала мне на ухо пушистая сваха в белом комбинезоне. «А почему именно эти двое?» – робко спросила я, чувствуя по всем этом, какой-то вселенский подвох. «Публичный дом, зеленый монстр или милый красавчик? Тут явно был выбор без выбора. Зачем же императору делать меня женой Рейнера?» «У Гронда де Норда подошел срок на брачные узы», – приступил к объяснениям генерал. «Каждый гражданин Алтанской империи, достигнув совершеннолетия, подает заявку на вступление в очередь, для создания семьи. И когда через 10 лет эта очередь подходит, он заполняет специальную анкету, где указывает свои предпочтения, увлечения, профессию и прикладывает характеристику от психолога. Специалисты из Комитета по делам семьи подбирают для него трех невест, таких, чтобы они максимально подходили ему и в физическом, и в психологическом плане. Он должен выбрать из них одну – Ту, которая согласится стать его женой. Женщин в нашей империи в три раза меньше, чем мужчин, и каждая из них занесена в особую семейную базу. Если все трое кандидаток откажутся от брака с этим мужчиной, он признается дефектным. «И навеки остается одиноким?» – удивилась я, поражаясь таким традициям. «Не совсем. У него остается шанс обрести семью, став вторым или третьим мужем». Вот только у него будет мало прав. Дети будут считаться наследниками первого мужа и носить фамилию того мужчины. И все его имущество, движимое и недвижимое, также финансы, окажется в распоряжении первого мужа. Пояснил Теслер. А для вторых и третьих мужей тоже есть своя очередь? Я честно пыталась понять всю эту странную брачную систему. Нет, там никакой очереди нет. Заверил меня генерал. «А что с девушками, которые раз за разом отказываются от кандидатов к мужья? Они это делают безнаказанно?» – поинтересовалась я. «Не совсем», – покачал головой Теслер. «После семи отказов, так и не став ничьей женой, они отправляются в дом удовольствий, до пенсии. Те разы, что они согласились на брак, а мужчина отказался, не считаются». «А до принятия решения им хоть даётся время пообщаться?» «Узнай друг друга. Я озадаченно посмотрела на генерала». «Конечно», – кивнул он, – «целые сутки». «Понятно», – пробормотала я, решив не озвучивать, что думаю про их традиции. «Но законом предусмотрена возможность заключать добрачные соглашения между женихом и невестой, которые хотят быть вместе. Все это фиксируется в комитете по делам семьи. Тогда эта девушка не участвует в брачном отборе», и просто дожидается, когда у ее жениха подойдет очередь на создание семьи. При этом она может передумать и в любой момент расторгнуть этот договор, как и мужчина. Объяснил генерал. «Если у вас так мало женщин, как в вашей империи еще не выродилось», – полюбопытствовала я. «Жители с других планет очень стараются получить наше гражданство», – пожал плечами генерал. «Ладно, с этим мне более-менее понятно». «Так что насчет моих... Э, женихов? Почему именно они?» Вернулась я к главному вопросу. Я чувствовала, что все это время Рейнер прожигал меня взглядом, а сама рабила и стеснялась посмотреть на него. Как я уже сказал, у Гронда де Норда подошла очередь на вступление в брачные узы. Никаких добрачных соглашений у него не заключено, так что комитет теперь обязан подобрать ему трех невест. По воле императора ты входишь в их число. Терпеливо разъяснил мне Теслер. А этот Гронд, он уже одобрил мою кандидатуру. На всякий случай спросила я. Просто было интересно. Краем глаза уловила, как нахмурился Рейнер. Твои анкеты он еще не видел, но я уверен, что он бы обрадовался браку с тобой. Заверил меня генерал. Собственно, как и с любой другой девушкой. «Лишь бы кто-нибудь согласился создать с ним семью!» Няшек в моих руках презрительно фыркнул, а Рейнер поморщился. «А этот...» «А этот молодой, но перспективный боец элитного боевого отряда Альфа...» Кивнул Теслер на моего жениха номер два. «Стал кандидатом в твои мужья по особому распоряжению императора. Рей должен был сочетаться брачными узами через год... Но его невеста расторгла с ним добрачное соглашение и завтра станет женой кузена императора. Возможно, Элмер Сиятельный решил загладить вину перед Реем и наградить его супругой уже сегодня. Или по какой-то другой причине, не знаю. Как бы то ни было, ты для Рэ единственный шанс создать семью и обрести наследника. Если ты от него откажешься, он не только вылетит из брачной очереди, но и не сможет стать ни вторым, ни третьим мужем в другой семье. Таков указ императора». «Вот как?» – удивилась я. Рейнер Панура опустил голову, теперь уже избегая встречаться со мной взглядом. «Что ж, получается, нас обоих припёрли к стенке с этой женитьбой. «От себя хочу добавить, Энжа». Очень серьезно посмотрел на меня генерал. «Что Рейнер мне как сын. Он замечательный человек и будет отличным супругом». Любящим и заботливым. К тому же он не простой гражданин империи, а имеет титул лорда. Он богат и знатен. Будет жаль, если славный род Анмар прервется. Надеюсь, ты этого не допустишь и согласишься стать его женой. Няшек послал мне волну одобрения. Я от сильного волнения в горле резко пересохло. Собиралась сказать «я согласна», но не смогла выговорить эту фразу. Рейнер расценил это как колебание и тоже занервничал. «Энжи Андреевна, прошу, окажи мне честь стать моей женой». Он неожиданно встал передо мной на колени. «Клянусь любить тебя, защищать и заботиться до конца своих дней».